Ваймс с трудом разлепил один глаз, который еще как-то слушался его приказов. Взгляду предстало нечто жуткое. Я зачитал ему его права, на что он сказал, а не пошел бы ты легавый. Тогда сержант Детрит вынес ему строгое предупреждение, и он громко ойкнул. На свете есть много такого, в чем я небольшой мастак, подумал Ваймс. Но, по крайней мере, я не обращаюсь с пунктуацией так, как будто играю с запятыми в пятнашке. Он перекатил голову на другую сторону, подальше от ломанной грамматики Маркоу. Кипа бумаг под ним шевельнулась. Письменный стол Ваймса уже стал притчей во языцах. Когда-то на нем лежали аккуратные стопки бумаг, но постепенно они, как это свойственно слишком высоким стопкам, перекосились и расползлись в стороны, В результате сформировался плотный слой, мало-помалу превращающийся в нечто вроде канцелярского торфа. Поговаривали, что где-то в глубине его прячутся тарелки и остатки еды. Проверить достоверность слухов желающих не находилось. Некоторые даже утверждали, что слышали доносящийся из бумажных залежей шорох, как будто там что-то шевелилось. Кто-то благовоспитанно кашлянул. Ваймс поднял голову и увидел большое розовое лицо Вилликинса, Дворецкого госпожи Сибиллы. Собственно, и его дворецкого тоже. Хотя Ваймс никак не мог к этому привыкнуть. «Думаю, нам следует поспешить, сэр Сэмюэль. Ваш парадный мундир я доставил, а принадлежности для бритья стоят готовые на раковине». «Что-что?» «Через полчаса вы должны быть возле университета». Госпожа Сибилла просила передать, что если к указанному времени вас там не будет, она вытащит из вас все кишки и пустит их на чулки, сэр. Она при этом улыбалась. С трудом поднявшись, Вайм с неуверенным шагом направился к источающей по раковине. Совсем чуть-чуть, сэр. О, боги! Совершенно согласен, сэр. Ваймс пытался бриться, в то время как Вилликинс у него за спиной подметал пол и вытирал пыль. Городские часы пробили десять. «Я сел, наверное, около четырех», – подумал Ваймс. «Я точно помню, что слышал, как восемь заступила другая смена. А потом я стал разбираться с расходами Шнобби. Вот она, настоящая высшая математика». Не прекращая бриться, он попытался зевнуть. Затея, редко завершающаяся успехом. проклятье я принесу промокательной бумаги сэр произнес не оборачиваясь великинс пока ваймс вытирал кровь дворецкий продолжил хотелось бы воспользоваться этой возможностью сэр чтобы поднять вопрос чрезвычайной важности да ваймс тупо уставился на красные лосины которые судя по всему были основной составляющей парадного мундира «С великим сожалением должен сообщить, что прошу предоставить мне отпуск на неопределенный срок, сэр. Хочу присоединиться к цветастым». «Кому ты хочешь присоединиться?» Ваймс принялся рассматривать рубашку с брыжами, а потом мысль догнала слух. «Ты что, солдатам решил заделаться?» «Говорят, к пора преподать суровый урок, сэр». «Никогда не было такого, чтобы вилликинцы не откликались на зов Родины. Думаю, тяжелая пехота лорда Вентурии мне подойдет. У них особенно привлекательные мундиры, сэр. Красно-белые, с золотыми пуговицами». Ваймс натянул сапоги. «У тебя ведь есть опыт участия в военных действиях?» «Нет, сэр, откуда? Но я быстро учусь, сэр, и умею обращаться с пилкой для резьбы по дереву». На лице дворецкого застыло выражение патриотической готовности. «Мы смело в бой пойдем, стало быть!» – осведомился Ваймс. «Именно так, сэр!» – ответил Вилликинс, истово полируя церемониально выходной шлем. «И ты действительно готов вступить в рукопашную с дико визжащими класскими ордами?» «Да, сэр, если до этого дойдет, сэр!» – подтвердил Вилликинс. «Вот, сэр, возьмите, теперь он отполирован как следует!» «Говорят, там много песка!» «Это правда, сэр!» Великинс закрепил ремешок шлема под подбородком Ваймса. «А еще там каменисто! Очень каменисто! Кругом одни камни! Да и песок тоже!» «Думаю, вы правы, сэр! Местность там суровая!» «И ты, Великинс, наденешь красно-белый мундир!» Возьмешь свою пилку для резьбы по дереву и с радостью пошагаешь в эту страну пыли цвета песка, камней цвета песка и песка цвета песка. «Осмелюсь добавить, сэр, мундир с золотыми пуговицами, сэр», горделиво выпятил челюсть Вилликинс. «Да, сэр, если потребуется». «Слушай, я вот нарисовал тебе картину. Тебе не кажется она странной, как будто в ней что-то не то». «Простите?» «Не обращай внимания!» Вальп взевнул. «Да будет тебя не доставать, Вилликинс!» «А вот некоторые другие его достанут, причем легко!» Мысленно добавил он. «Со второго выстрела, точно!» «О, лорд Вентурия говорит, максимум к Срождеству все закончится!» «В самом деле, кто бы мог подумать, а я и не знал, что все уже началось!»